Часть 2. Личностные причины лишнего веса. Глава 6. Лишний вес как защитный механизм. У некоторых категорий людей избыточный вес выполняет определенную психологическую функцию, своего рода защиты от внешнего мира и внутренних переживаний. Например, полнота может быть способом уйти от чрезмерного навязчивого внимания окружающих к своей внешности, от критических взглядов и оценок. Человек как бы прячется за личным весом, чтобы его перестали рассматривать как объект внешней привлекательности. Для кого-то жировая прослойка – это буквальный и психологический барьер от насмешек, критики, неприязни со стороны других людей. Избыточный вес помогает не принимать это близко к сердцу, отгородиться. Лишний вес может быть способом стать незаметным, слиться с толпой, чтобы не выделяться. Особенно это актуально для людей с низкой самооценкой, которым дискомфортно привлекать к себе повышенное внимание. Для кого-то полнота – это возможность спрятать свою женственность, сексуальность, чтобы не вызывать нежелательного интереса. Это распространено у людей, переживших домогательство или насилие. У некоторых лишний вес связан со склонностью к самоизоляции. Человек как бы отгораживается от социума, старается меньше контактировать с людьми при помощи брони из жировых отложений. Ряд научных исследований подтверждает, что для многих людей полнота выполняет функцию своеобразной психологической защиты. Например, исследование ученых из Бостонского университета показало, что у женщин, переживших в случае сексуального домогательства, риск ожирения на 30% выше. У многих из них лишний вес становится способом спрятать свою сексуальность, чтобы больше не привлекать нежелательного внимания. Другое исследование продемонстрировало, что люди с избыточным весом гораздо более чувствительны к критике и оценке их внешности. Лишние килограммы помогают создать психологический барьер от такой критики. Одна из моих пациенток, Марина Т., рассказала, что набрала вес после развода. чтобы спрятаться от навязчивого внимания мужчин. До этого она много лет подвергалась домашнему насилию со стороны мужа и не хотела больше никаких отношений. Мой пациент Павел Ж. с детства подвергался насмешкам и буллингу из-за своего заикания. В подростковом возрасте он резко набрал лишний вес. По его словам, полнота помогла ему спрятаться от одноклассников, чтобы не привлекать их внимание и издевательств. Юлия К. Рассказала, что у нее развелось обжорство после изнасилования. Она сознательно стала много есть, чтобы набрать вес и стать непривлекательной в глазах других мужчин, воспринимая свою внешность как причину насилия. Ольга Б. тридцать лет. После развода с алкоголиком мужем ушла в себя, сильно набрала вес. По ее словам, полнота помогала дистанцироваться от людей и не впускать их в свою жизнь, поскольку появился страх перед близкими отношениями. Иван П., 27 лет, рассказал, что у него всегда были проблемы с лишним весом. С детства он мечтал стать невидимкой, чтобы прекратились издевательства одноклассников. Избыточные килограммы как бы помогали ему спрятаться от чужих глаз и стать незаметнее. Как видите из этих примеров, лишний вес действительно может становиться способом уйти от негативных взглядов и оценок, спрятать свою сексуальность, отгородиться от травмирующих контактов с внешним миром. Чтобы избавиться от этой брони, нужна психологическая работа по преодолению внутренних страхов. Во всех этих случаях избыточный вес играет роль защитного барьера, от чего-то, что воспринимается человеком как эмоционально опасное, травмирующее. Чтобы избавиться от лишних килограммов, нужно научиться преодолевать эти глубинные страхи. Об этом речь пойдет в следующих главах.